Julian Redbone. Короли Альбиона. Первая дорожка, пятый кассет. Чтобы избежать конфликтов, разделения, борьбы за влияние и тому подобных зол, братья ограничивают число членов одной группы. Их должно быть примерно 20 человек, причём семеро старших составляют совет, принимающий решения от имени всей группы. Вот среди каких людей жил Джихани? Мне объяснили, что нок он лишился после пытки, которая заключалась в том, что ноги сдавливают в тисках. Это произошло либо потому, что он уже тогда был братом свободного духа, либо просто потому, что его тёмная кожа выдавала в нём чужака. Многого мы никогда уже не узнаем. Мы можем лишь строить предположения. Джехани жил в достаточном комфорте, располагая всем, в чём нуждается разумный человек. Это маленькое поселение было спрятано в лесу, в той его части, куда обычные люди боялись проникать, поскольку примерно 50 лет назад в этом месте упал метеорит. Жители Ингерлонда приписывают подобные явления дьяволу, то есть согласно их космогонии, духу зла, И всё же, несмотря на укромность этого убежища, власти как-то проведали о нём, и большинство членов группы было убито солдатами. Вероятно, их послал местный глава церкви, епископ. Старейшины общины, в том числе и джихань, закрылись в большой хижине и сами или с чьей-то помощью запечатали вход. Там они покончили с собой, выпив ядовитый отвар. Вот все, что нам известно. Многое можно было бы еще сказать, но мало что стоит говорить, и никакие слова уже не вернут его. Мы возвращаемся домой, твой преданный и покорный, сокрушенный скорбью, брат князь Харихара. Часть пятая, глава сорок седьмая. Мы попали в Шрусбери в конце января. Выяснилось, что молодой герцог Кьорк или король, как он именно вёл себя, отбыл из города днём раньше и направился к югу в Херефорд, куда, как мы поняли, он стягивал все подразделения своей армии, всё ополчение, набранное в западных графствах и пограничных районах или марках Ингерлонда и Уэльса. из Херефорда новый король собирался двинуться в Лондон на помощь Уорику после битвы при э, Вексфилде э, королева теперь угрожала графу однако в 5 милях от Херефорда мы повстречали армию короля которая теперь двигалась на север В нескольких милях к северо-западу разведчики, ну или если угодно, шпионы короля, обнаружили большое войско, состоявшее из жителей Уэльса. Предполагалось, что они движутся к перекрёстку у деревушки Мортимер-Кросс, а оттуда пойдут на юго-восток и неподалёку от Лондона соединятся с армией королевы, существенно усилив её. Поскольку разведчики уверяли, что армия Йорка более чем вдвое превышает по численности ополчение во главе с Оуэном и Джаспером Тюдорами, было решено двинуться на перерез и покончить с Уэльсцами прежде, чем они доберутся до королевы. Это был канун праздника Сретения того дня, когда христиане, Ума уже об этом говорила, освещают все свечи, которые будут гореть в их церквях в течение ближайшего года. Войска подтянулось к реке Луг и ожидало лишь приказа нового короля. Примерно в миле отсюда навстречу нам двигался авангард у Эльсов. Мы едва различали его в сумраке и тумане. Герцог и Йорк ехал мимо нас в сопровождении свиты рыцарей и оруженосцев, позади несу сли его знамя и королевский герб. Он повернулся к нам лицом, забрало на его шлеме было поднято И мы сразу узнали друг друга. Он нас тоже узнал. Герцогу было всего 18 лет, но ну, мы-то думали, он старше. А почему бы и нет? Его отцу, Ричарду Йорку, ко дню роковой для него битвы при Зейкфилде исполнилось 50. Это был Эдди, наш Эдди, Эдди Марч, граф Марч, герцог Йоркский. Господи, воскликнул он, останавливаясь перед нами. Его кольчуга негромко зазвенела. Это вы, парни с востока. Князь и Гаригари. Как поживаете, дружища? И Али здесь. Ведь это вы выручили меня тогда из беды. Уже год прошёл, верно? А я ещё жив. А та, ведьмочка, с вами? Потрясающая девчонка. Как бы ж её звали? М-м, а, Ума. Ну как же я мог забыть? Знаете, я сейчас малость занят, дела разные и всё такое. Джервис позаботится о вас, проводит вас в мою палатку, закусите, выпейте по стаканчику, пока я тут управлюсь. Вы что-то сказали? А ну вот и отлично. Чертовски рад вас видеть. Тогда скоро. Джервисом звали оруженосца лет 15. Он остался с нами, как приказал ему господин, Эдди сильно переменился. Смерть отца и младшего брата состарила его. Человек не верит в смерть даже когда соприкасается с ней, даже если сам причиняет её другим, не верит, пока не утратит кого-то из близких. С этого момента он знает, что такое смерть. К тому же для Эдди Смерть отца и брата стала источником не только боли, но и ненависти. Троллоп и другие негодяи заманили их в битву, в которую им не следовало вступать. Над мертвыми надругались, их тела изувечили. Да, Эдди сделался старше, и он был переполнен ненавистью, нестребимой, способной на коварство жаждой мести». Куда подевался веселый, влюбчивый повеса, которого мы знавали в Кале и Ист-Чипе? Прошел лишь месяц со дня смерти его отца, а Эдди уже собрал собственную армию, и вот теперь ему представился, наконец, шанс утолить жажду мести, сжигавшую его изнутри, словно кислота. Однако новый король испытывал не только ярость, но и страх. Мы стояли в вечерних сумерках перед его палаткой и смотрели вдаль на то место, которому предстояло поутру сделаться полем битвы. Мы видели перед собой мост через реку Лук, а по ту сторону ворчестерской дороги болото Вик. Рядом с нами стоял дворянин из местных, сэр Роджер Крофт из Корвот Касла, и что-то толковал королю, указывая на восток. К югу от древушки и в двух фарлингах к северу от моста был перекрёсток. Милорд, сир. Да да, ваше величество. Всё дело в болоте. Дорога пересекает его. Если они прорвутся в этом месте, хорошо, мы поставим лучников на дальней стороне болота, а всех остальных на другой стороне за мостом. Ваше величество, таким образом вы отрежете нам путь к отступлению в случае, если придётся отступать. Мы не отступим, и пусть они это знают. У нас не было пушки впору с ретине, на дорогах слишком много грязи и снега, чтобы провести пушку. К тому же, воздух так насыщен влагой, что порох отсыревает. К ночи у Эльсцы подошли. Мы видели в сгущающейся темноте, как их факелами миновали Мортимер Кросс и начали расходиться во все стороны. Мы слышали, как звенит их оружие, как ржут их кони. С наступлением ночи возвратились и сомнения. У Эдди было по меньшей мере вдвое больше воинов, чем у врага, но так было вечером. А что произойдёт утром? В его армии было множество знатных лордов и рыцарей с преданными лично им воинами, лорд Одли, лорд Грей де Уилтон, лорд Фитцолтер, сэр такой-то и такой-то, барон такой-то и сякой-то. Все они, подобно Троллопу, когда-то присягали Генриху, либо когда он взошел на престол, либо позднее, А что, если утром, когда взойдёт солнце и запоют жаворонки, многие из них вспомнят об этой присяге. Вернувшись в палатку Эдди Угрюма, призадумался и помолчав сказал: "Нам нужно знамение, совершенно очевидный знак, что Бог на нашей стороне и мы победим. Только тогда они все поймут, что их присяга Генриху ничего не стоит, а настоящий король я". С этими словами он обернулся к князю. «Гарри, Гарри, говорят, у вас на Востоке разбираются в магии и тому подобных делах. Не могли бы вы сделать для нас какой-нибудь фокус, ну, к примеру, затмение? Сделайте так, чтобы солнце скрылось, и скажите, что солнце — это Генрих». На этом, мой дорогой Малоя, я прекращаю на сегодня ткать своё полотно. Подходящий момент, чтобы остановиться, верно? Накануне битвы исход которой нам неведом, так поступала Шахразада. Мне уже доводилось упоминать факира. Этими словами на следующее утро Али возобновил свой рассказ. который сопровождал нас с самого начала путешествия, то уходил, то возвращался как тень, ну что-то вроде дальнего полузнакомого родственника. Он был высокий и смуглый, по мусульманским понятиям очень красивый. Иногда мне казалось, что он моё другое я, мой брат, призрак человека, которым я мог бы стать, если бы меня не искалечили в детстве и не придали мне тот облик, какой ты видишь сейчас. Про я даже не домывал, в каком из миров обитает этот человек, потому что его никто, кроме меня, словно бы и не замечал, а я часто видел, его ловил движение краешком глаза, но стоило обернуться, как он уже исчез, скользнул по стене подобно отблеску солнечных лучей и растаял, как тает луч, когда что-то преграждает ему путь. Для факира это несложные фокусы, и подручные средства для них почти не требуются. Появиться в запертой комнате — легко. Достаточно спрятаться там прежде, чем комнату за пруд. Внезапно появиться в толпе — Ещё проще. Приходишь переодетым в чужое обличье, потом отвлекаешь внимание и быстро сбрасываешь маскарадный костюм. Для этого у фоксников есть хитроумно сшитые и раскрашенные одежды. Они кажутся грубыми отрепьями, но на самом деле сделаны из столь тонкого шёлка, что их можно смять в комок и отбросить прочь. Факир может проглотить что угодно, его тело превращается в тайник для множества вещей. Более того, он может засунуть себе в задницу кулак и спрятать в кишках державу короля со всеми её украшениями. Примечание: держава символ власти монарха, чаще всего золотой шар или яйцо с крестом наверху. Факиру известны различные вещества, с необычными свойствами. Он умеет превращать металл в золу. Ещё факир устанавливает верёвку вертикально, словно лестницу, и маленький мальчик забирается на неё. Факир ложится на землю, приказывает шестерым мужчинам подсунуть себе под спину по одному пальцу и раз поднимается в воздух, причём никто из его помощников не ощущает его веса. Ещё факир должен уметь работать с зеркалами, знать, как уловить лучи света и заставить их искривиться, применяя тщательно обработанные куски стекла. По пути из Манчестерского леса я неоднократно видел рядом с нами факира. Однажды это было, когда мы шли под дождём по непривычно прямому участку пути, Я говорю, непривычно, поскольку в Ингерленде прямо идут только римские дороги, а сами англичане прокладывают путь извилистый, словно след змии. Примерно в 200 шагах от нас факир перешагнул через канаву и растворился в тумане, поднимавшемся над соседним болотом. Был и такой случай, когда он сидел напротив нас в таверне, вышел, словно по нужде, и не вернулся. трижды он час или два шёл рядом со мной или чуть позади, а затем исчезал. Питер утверждает, что факир порождён моим воображением. Он слыхал, что люди, страдающие от душевной тревоги и физического изнеможения, имеют подобные галлюцинации. Первые христиане приняли подобные видения за явления воскресшего Иисуса. Учитывая через что мы все прошли, мне хотелось спросить его: почему же мы все не видим призраков, ведь мы все одинаково устали и измучились? Ну как бы то ни было, услышав просьбу молодого короля, которого мы по-прежнему мысленно называли Эдди, факир появился у меня за плечом и зашептал: "Корунды всё ещё хранятся в твоей сумке?" "Да, конечно. Давай-ка посмотрим на них". Я вытащил драгоценные камни и бережно положил их на стол возле свечи. Приближенные Эдди сидели в отдалении у входа в палатку, следили за факелами, отмечавшими передвижение у эльстцев, ели свинину и пили вино, и из-за вина и свинины я и старался не приближаться к ним. Я уже описывал, как выглядели эти драгоценные камни, эти безупречные кристаллы. Неважно. Я повторю это описание как можно подробнее. Они были 6 дюймов в длину, по форме слегка напоминали веретено, заострённые с обоих концов, а посередине их ширина достигала полутора дюймов. У корундов насчитывалось множество граней, большинство из них представляли собой шестиугольники, а края их были шестисторонними пирамидами. Прекрасные рубины без единого изъяна. Даже в тусклом свете свечи, на этом грубо сработанном столике из чёрного дуба, они вобрали в себя все лучи и ожили замерцав таинственным светом. Нам понадобятся хорошие зеркала, продолжал факир, не из стали или серебра, а стеклянные, у которых обратная сторона покрыта амальгамой ртути. такие зеркала изготавливают в Нюрнберге и Венеции, но их можно найти в домах богатых людей во всех концах света. к этому времени солдаты, сидевшие у входа в палатку, вернулись к столу и прислушивались к нашему разговору. хорошо бы ещё найти человека, обладающего знаниями в области оптики. тут, конечно, питур кашлянул и сказал: «Хоть я самый не специалист, но у меня с собой...» И он похлопал рукой по сумке, с которой не расставался с праздника Пасхи. «У меня тут записи Роджера Беккона, занимавшегося этой наукой». Эдди обернулся к сэру Роджеру Крофту. «Раздобудь нам пару зеркал, такие, какие ему требуются, хорошо?» «Я знаю, где их взять», — похвастался рыцарь. В Харифорде живёт торговец тканью. Он ведёт дела с семейством Арнольфини из Брюгге. Они прислали ему два зеркала в подарок на свадьбу сына. Пока нам принесут зеркала, мы можем проделать несколько простых опытов, предложил Факир. Он взял один корунд, направил его острьё на пламя свечи. подвигал назад, вперёд, выбирая точное расстояние. Все затаили дыхание. Из другого острия рубина, дальнего от свечи, вышел луч пламени, не красный, как можно было бы подумать. о зелёный. Он был очень узкий, только по краям чуть-чуть расплывался и соединил камень прямой линией с крошечным пятном света примерно в 6 футах от него на полотняной стене шатра. Ткань начала дымиться. Действие лучей усиливается благодаря прохождению через рубин, заметил Питер с глубоким почтением в голосе. Факир Неодобрительно покосился на него, словно монах что-то перепутал. Нам пришлось повозиться, но это сработало. Ничего подобного ещё никто никогда не видел, и у нас не было возможности отрепетировать наш номер или провести заранее пробу. Мы должны были проделать это на рассвете следующего дня. Мы надеялись, что природа окажет нам помощь. Здесь было всё необходимое: невысокий холм к востоку, то есть у нас за спиной, рядом река. Не хватало лишь тумана, но были все основания рассчитывать на утреннюю дымку. В эту пору года по ночам не бывает ветра, и к утру всегда поднимается туман, иногда даже очень густой. А, коли естественных испарений, кажется, недостаточно, Факир собирался распорядиться зажечь по другую сторону холма костры из зелёных веток и влажных перегнивших листьев. Это обеспечило бы столь нужную нам завесу. Костры приготовили заранее, но разжигать их не пришлось. Но все эти приготовления меркнут По сравнению с той умственной работой, которую пришлось проделать Факиру вместе с братом Петром, они проводили вычисления, пытались применить в конкретном случае оптическую теорию Роджера Бэкона, записанную с помощью тайнописи. Мы знали, что открытия английского монаха продолжают учение его арабского предшественника Абу Юсуфа Якуба бен Исхака аль-Кинди, но не ведали насколько далеко Роджер продвинулся по этому пути. Ещё сложнее было вычислить ту точку неба, где на следующий день солнце достигнет достаточной высоты и позволит осуществить задуманный эксперимент. Всё получилось, хотя до последнего момента мы сомневались в успехе. Маленькие зеркала не более 18 дюймов в поперечнике вместе с резной и позолоченной рамой, но зато очень ясные были установлены на подмостке соржённые из копий и найденного на близлежащей ферме чистокола. Перед зеркалом мы расположили рубины под тем углом, который указали нам факир и брат Питер. Почему именно три солнца? поинтересовался князь Харихара в честь Троицы, трёх божеств в одном и одного божества в трёх лицах, которого мы ещё имеем глупость чтить, ответил брат Питер. Каким образом солнце может светить одновременно в оба зеркала, наполняя их оба своими лучами, усомнился Эдди. Кой-кто из присутствующих явно разделял его недоумение. Точно так же, утомлённо, но терпеливо отвечал Факир, как оно может отбрасывать тень одновременно и от твоего тела, и от моего. — А, ну, конечно. Всё ясно. Не думаю, что он и вправду что-нибудь понял. Но всё получилось... ещё как получилось... Поднялся туман, туман висел на верхушках деревьев, и в предрассветном сумраке казался серым, точно волчья шкура. Потом он стал розовым, потом золотым и понемногу начал таять, но тут из тумана вынырнуло солнце. Красное колесо покатилось под нависшими тучами, и появилось то видение, которого мы добивались. Оно длилось минуты-две часа. Но этого вполне хватило. Лучи солнца ударили в зеркало, отразились от них и прошли через рубины, которые превратили их в узкие лучи, а затем эти лучи разошлись достаточно широко, чтобы в тумане проступило два красных круга чуть пониже настоящего солнца, и возникла иллюзия, что на небе светит три солнца разом. Войска заранее предупредили о чуде, И оно разразилось восторженными воплями. Вельможи, готовые вести своих людей в бой, подскокали к Эдди и довольно смущённо спросили, какой будет приказ. Эдди потребовалось лишь минута, чтобы провозгласить: "Солнце славы, солнце яркое будет отныне его гербом, и пусть ему немедленно изготовят щит с изображением тройного солнца". После чего он пришпорил генэта и первым пересёк мост, ведя своих людей к поведе. Факир огляделся по сторонам, притронулся кончиками пальцев к краю своего тюрбана, воздавая хвалу Аллаху. Благодаря прохождению через рубин возникает особое излучение, произнёс он укоризненно и пошёл прочь, подальше от нас, к склону холма. удаляясь от поля боя больше мы его не видели это была та самая битва когда в плен попали олен тюдор и его сын уточнил я вот именно и в тот же вечер эдди приказал отрубить им голову верно должно быть ума его просто возненавидела что ж послушаем что она сама расскажет об этом. Глава сорок восьмая. Ближе к вечеру, когда прекратился дождь, мы снова собрались послушать рассказ Али о последней большой битве, той, что положила конец войне. Ума с двумя детьми немного припозднилась, и Али... Это явно раздражало, хотя в целом он чувствовал себя теперь лучше, несмотря на то, что воздух всё ещё был горячим и влажным, почти как в турецкой бане. Светило солнце, камни и цветочные клумбы исходили паром, птицы пели и порхали вокруг, цветы раскрывали свои чашечки, сад наполнялся прекрасными ароматами. Бирманская кошечка растянулась в тени и мирно спала. Прошу прощения, произнесла Ума, наконец появляясь в дверях и передавая детей няньке, которая повела их играть в задние комнаты. Они задержали меня по дороге, непременно хотели купить шербет. Она села рядом с Али, положила его похожую на лапу левую руку к себе на колень и молча поглаживала её, ничего не добавляя к его истории. Она, как и я, вся обратилась к слух. За 2 недели до битвы трёх солнц армия королева начала продвижение из северных регионов страны. Эти огромные армии в 30, а то и в 50 тысяч человек могут продвигаться лишь на несколько миль в день, на 10, самой больше на 15, особенно если они везут с собой пушки. требуется особое искусство чтобы организовать подобный переход нужно позаботиться чтобы солдаты не голодали в пути обычно войска разделяют на три колонны и они движутся каждая по своей дороге поддерживая контакты друг с другом чтобы воссоединиться как только лазутчики обнаружат впереди превосходящие силы противника с тех пор как войска королевы перешли через тренд они не знали проблем с провиантом Река Трент отделяет южную часть острова от северной, а междоусобицы постепенно переросла в войну между севером и югом. Меновав эту границу, королева спустила с цепи псов войны: голод, огонь и меч. Она поощряла своих людей грабить и убивать, разрушать, поджигать, насиловать. Так они пролагали себе путь вперед через земли, где Йорк набирал солдат для битвы у Нортгемптона. Однако экономя таким способом деньги, королева проигрывала во времени. Продвижение ее войска замедлилось, поскольку армия то и дело отвлекалась на грабежи. говорит, что многие пехотинцы пытались тащить за собой тяжеловесный груз, например, сундуки, инструменты, черепицу. К тому же настала самая холодная пора года, дни только-только начали удлиняться, и всё светлое время дня уходило на то, чтобы добыть себе пищу, развести огонь, приготовить еду, отыскать тёплое местечко для ночлега, износить женщину и убить малышей. И все же к 17 февраля королева поспела в Сент-Олбанс. Уорик заранее вышел из Лондона ей навстречу, и сражение завязалось прямо на улицах города. Когда королева стала одолевать, Уорик отступил и занял оборонительные рубежи поперек дороги на Лондон, выставив перед собой заслон от кавалерийских атак и, и пушку, а также отряд из пяти сотен бургунцев, вооружённых огнестрельным оружием и горящими стрелами. И тут пошёл снег. И пушки с ружьями, как всегда, подвели тех, кто на них понадеялся. Гораздо успешнее действовали арбалетчики. Некоторые из них были вооружены арбалетами такого калибра, что если выстрелить из него в плотную группу людей, стрела пронзала разом троих или четверых. но еще больший ущерб, чем снег, у Орику нанесли изменники. Да, изменники. Одним из первых капитанов в ту пору считался сэр Генри Ламвлейс. Он сражался на стороне Йорка, попал в плен при Вейкфилде, но избежал расправы, поклявшись впредь сражаться за королеву. ночью накануне битвы при Сент-Олбенсе он явился в лагерь йоркистов и обещал присоединиться к ним однако он придерживал свои войска пока не убедился что верх берёт королева а тогда вместо того чтобы прийти на выручку к Уорику он вновь перебежал на сторону победителя точно так же как это сделал лорд Грей при Нортгемптоне оставив зияющую дыру в рядах у Орика. И в эту брешь тут же устремилось войско королевы. Орик понял, что битва проиграна, дал сигнал к отступлению и чудом ускользнул, уведя с собой четыре тысячи человек. Конец первой дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.